Создательство 1С Паблишинг и студия МДМ Vision представляют Михаил Атаманов Альянс неудачников Котенок и его человек Введение Ресторанная ссора молодой человек, они ведь убьют вас». Я оторвался от созерцания разбитых в кровь костяшек пальцев, а заодно и прекратил тщетные попытки вытащить скользкими окровавленными ногтями глубоко застрявший в ладони осколок стекла. Поднял глаза, Со мной заговорил высокий худощавый мужчина в темном старомодном костюме с причудливыми позолоченными пуговицами и запонками. Очень странный покрой одежды. У меня почему-то сразу возникли ассоциации с временами Шерлока Холмса, королевы Виктории и Алисы в Стране Чудес. Для довершения образа английского джентльмена конца XIX века незнакомцу не хватало разве что шляпы цилиндра и золотых часов на цепочке. К тому же одет совершенно не по погоде. Сейчас в душный безветренный июльский вечер мне и в парадной военной форме-то было жарковато. А каково ему? А между тем странный незнакомец снова повторил свою фразу, что меня убьют. Вот только на этот раз еще и конкретизировал детали. «Пырнут дважды ножом, едва вы выйдете из ресторана на улицу. Плохая рана в печень». Но гораздо хуже второй удар, который пробьет брызжеечную артерию – смерть от потери крови. Вызванная вашей бывшей подругой скорая помощь не успеет довести вас, Андрей, до больницы. Я вздрогнул, поскольку своего имени не называл. хотя тут же сообразил, что оно несколько раз прозвучало во время недавней драки, когда моя подруга, к сожалению, уже действительно бывшая, пыталась образумить меня и оттянуть от ее нового кавалера. Но все равно слова этого странного мужчины вызвали у меня суеверную дрожь. Откуда он мог знать то, что случится в будущем?» тем более такие точные детали будущих событий. А ведь этот незнакомец совершенно искренне верил в то, что говорил. Он был то ли безумец, то ли просто храбрец. Не знаю, лично я не стал бы связываться с человеком, который только что участвовал в жестокой кровавой драке и явно находился не в том эмоциональном состоянии, чтобы спокойно выслушивать советы и нравоучения. Тем не менее, никакого страха в глазах незнакомца я не заметил и в помине. Наоборот, от него исходило ледяное спокойствие. Этот тип был абсолютно уверен в том, что при необходимости способен со мной справиться. И это, признаться, пугало не меньше жутких предсказаний. «Не молодой, но совсем еще не старый». «Я вообще затруднился определить возраст собеседника. Уж слишком не сочетались его тёмные волосы с заметной сединой и совершенно молодая гладкая кожа без единой морщины. Но главное – глаза. Чёрные, пронзительные, проникающие насквозь. Если бы не эти глаза и седые пряди в волосах, на вид ему можно было бы дать лет тридцать пять». Но нет, не бывает в таком возрасте настолько пронзительных глаз, в которых читалась мудрость долгих прожитых лет. Смуглая гладкая кожа, вытянутое лицо, густые брови, аристократический нос. Признаться не только возраст, но и национальность собеседника я тоже затруднился определить. Кто он и откуда взялся? «На официанта или ресторанного музыканта совершенно не похож. Униформу работников этого заведения я видел, совершенно не такая. Да и слишком уверенный, я бы даже сказал, привыкший повелевать у него был голос. Может, хозяин ресторана?» А между тем собеседник терпеливо ждал от меня ответа на свое предупреждение. «Ну, почему обязательно убьют?» После долгой паузы попытался я все же возразить странному типу. «Я ведь могу полицию вызвать, и стражи порядка вспугнут этих отморозков. Или могу выйти через черный ход и избежать роковых ударов ножом». Незнакомец на пару секунд задумался, потом отрицательно помотал головой и проговорил со странной убежденностью в голосе. «Нет, Андрей, это не изменит вашу судьбу». «Вызов наряда полиции лишь отсрочит, но не изменит неизбежного финала, как и попытка бегства через заднюю дверь ресторана. В этом случае убийца просто подстережет вас возле подъезда в ваш дом. Карина уже сообщила адрес вассалам вашего недруга». «Мне стало не по себе». Имени моей бывшей подруги, я это совершенно точно помнил, никто из участников недавней ссоры вслух не произносил, да и это странное слово «вассалы». Ни шестерки, ни прихвостни или подпевалы, как сказал бы любой современный человек. От полузабытого же слова «вассалы» веяло седой древностью. «Точно безумец». А между тем странный собеседник вздохнул, похоже, искренне мне сочувствуя, и неторопливо опустился в соседнее кресло, где вальяжно развалился, скрестив руки на животе и переплетя пальцы. Я невольно обратил внимание на массивные золотые перстни с крупными драгоценными камнями, украшавшие ухоженные пальцы моего соседа. При этом мне почему-то невыносимо трудно было смотреть собеседнику прямо в глаза – Я не выдержал и отвёл взор, снова принявшись рассматривать свою повреждённую кисть. Что удивительно, в душе я чувствовал, что он прав. Моя бывшая подруга Карина действительно уже наверняка сообщила своему новому ухажёру адрес проживания его обидчика, так что он со своими дружками легко сможет найти меня». «Карина действительно знала квартиру, в которой я сейчас проживал, и в которой мы несколько раз встречались». Глупо, глупо, насколько же глупо всё вышло. Ведь сердцем же чувствовал все последние три месяца армейской службы, что что-то в наших отношениях с Кариной пошло не так. Ещё когда подруга перестала отправлять ежедневные потоки смс со словами любви и заверениями, что обязательно дождётся меня из армии. На мои же звонки Карина с какого-то момента стала отвечать односложно и стараться быстро прекращать разговор, ссылаясь на неудобный момент. Мол, то она на экзамене, то подруга в гостях, и поговорить при постороннем не получится. С досады я смахнул со столика на пол хрустальную салатницу, чудом уцелевшую во время недавней потасовки, и тяжелая посуда со звоном разбилась, разлетевшись десятком осколков и разметав по паркету остатки греческого салата. Так и незабранный кариный букет цветов постигла та же участь. Шикарные красные розы полетели на пол, и я безжалостно растоптал их. Посетители ресторана стали оборачиваться на шум и с явным неодобрением качать головами, наблюдая за моими выходками, однако вмешиваться и лезть под горячую руку никто из них все же не решился. Наоборот, под моим тяжелым напряженным взглядом соседи по залу отворачивались и быстро переключали внимание на свои тарелки. Желающих урезонить меня так и не нашлось. Так-то я разжал кулаки. или лишь мой сосед по столику сохранял абсолютную невозмутимость и смотрел на меня, нет, вовсе не осуждающе, а скорее заинтересованно и, похоже, чего-то ожидая. Злость и раздражение постепенно проходили, уступая место усталости и полному опустошению после выплеснутых эмоций». Я последовал примеру своего на удивление спокойного соседа и тоже уселся в кресло. После чего проговорил устало и безразлично. «Значит, моя судьба предопределена, и Аннушка уже разлила масло?» Странный собеседник резко встрепенулся, поднял голову и удивленно посмотрел на меня. Затем на его тонких губах растянулась довольная улыбка. «Вот так бы и сразу!» А то мой костюм ему, видите ли, не понравился и золотых часов в жилетном кармане не оказалось. Отлично, Андрей, приятно встретить начитанного, а главное умного и догадливого собеседника. Мне и самому нравится этот момент встречи у патриарших прудов в книге великого мастера. Значит, представляться мне не нужно. Перейдем тогда сразу к делу. «Словно по волшебству в руках моего соседа появился маленький металлический пинцет, и незнакомец протянул инструмент мне. Я находился в легком шоке после его слов и послушно взял пинцет. Поморщившись от боли, исхитрился таки ухватить и вытянуть причинявший мне страдания осколок стекла. Снова потекла кровь, и я обмотал ладонь, протянутую моим соседом салфеткой». «Благодарю, только прошу, не смотрите так осуждающе. Я не всегда такой буйный. И сам знаю, что выгляжу неприглядно. Мне действительно было неловко за свою недавнюю несдержанность, особенно за внешний вид. Лицо в синяках, рука в крови, ворот парадного мундира порван, левый погон с лычками младшего сержанта болтается. Но сегодня по-другому было нельзя». Новому хахалю моей бывшей девушки теперь понадобится визит к стоматологу, а заодно наверняка и к хирургу, так как нос я ему тоже хорошенько подрихтовал. Вон сколько кровища на полу. Мой сосед промолчал, да я и не ждал от него ответа. Вообще глупо хвастаться перед совершенно незнакомым человеком, а тем более не человеком, если мои догадки верны, своей лихостью в ресторанной драке. Я посерьезнел и сообщил, что очень внимательно слушаю. «Хорошо, Андрей. Собственно, первые исходы сложившейся ситуации вы уже знаете. Можно оставить все как есть, и сегодня вы умрете». Я коротко кивнул, сам удивляясь своему спокойствию. Да, про мою смерть собеседник уже говорил, причем даже несколько раз. Но меня сейчас больше интересовали другие варианты развития событий. Ведь зачем-то весь этот разговор был начат. Собеседник снова довольно улыбнулся. «Да, молодой человек, вы весьма проницательны. У меня действительно есть, что вам предложить». «Нет, нет, какая еще покупка души?» Вдруг рассмеялся странный сосед по столику, и я смутился. Уж слишком точно он считал мои страхи и сомнения». «У вас, Андрей, весьма устаревшие сведения о наших интересах. На планете Земля почти 8 миллиардов людей, а истинных праведников среди них можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что грешных душ более чем достаточно, и тот возникший тысячелетия назад дефицит давным-давно закрыт. Нет, меня и мою сторону интересует совершенно другое». Жутковатый собеседник замолчал, поскольку к нашему столику подошел нахмуренный и подчеркнуто официальный менеджер ресторанного зала в строгом костюме с бабочкой. «Понятно, будет сейчас требовать с меня оплатить счет с учетом всего попорченного имущества, а затем скажет выметаться из их приличного заведения и больше никогда здесь не появляться». Впрочем, к нему лично никаких претензий я не имел и даже был в какой-то мере благодарен за то, что он и его коллеги вовремя вмешались и прекратили драку, не дав дружкам моего уже побежденного и поваленного на пол оппонента взяться за меня всерьез. Четверо на одного, к тому же у двоих из нападавших были ножи, разве это честно? Я уже морально приготовился выслушивать все эти нудные нотации и даже заранее сунул руку в карман за кошельком, чтобы расплатиться... Однако ошибся. Никаких нотаций не последовало. Менеджер молча поставил на столик две рюмки водки, одну передо мной, другую перед важным господином в темном костюме, после чего подозвал немолодую уборщицу и велел ей замести осколки тарелок и размазанные по полу остатки еды в перемешку со следами крови. Вернемся к нашему разговору. Предложил собеседник и залпом выпил рюмку водки, потом удивленно посмотрел на меня. «Вы разве не будете, Андрей?» Я действительно машинально взял свою рюмку, подержал в руке и поставил обратно на столик. Совершенно не то было сейчас настроение. Хочется в столь ответственный момент сохранить ясность ума. Объяснил я свой поступок, и собеседника такой ответ вполне удовлетворил. Второе объяснение я не стал озвучивать, а между тем мне лучше было оставаться полностью трезвым перед вполне ожидаемым появлением сотрудников полиции, прибывших на вызов о драке в городском ресторане. Будет чуть легче при разборе уже в полицейском участке, стычки с мажором и его вассалами, не удастся приписать мне пьяную драку. Похоже, мои мысли не укрылись от собеседника, так как снова последовал очень уместный комментарий. Когда проходят вспышки импульсивности, вы становитесь удивительно рассудительным человеком для своих 20 лет. Мне всю жизнь об этом говорят, признался я, поскольку действительно регулярно слышал такое от самых разных людей. Однако ничего не могу с собой поделать. Во мне действительно странным образом уживались два совершенно разных человека Один расчетливый, осторожный, не делающий резких движений и даже скучный Благодаря его любви к точным наукам и усидчивости Я по окончании школы набрал почти максимум баллов на госэкзаменах И поступил в самый престижный институт города И в противоположность этому зубрили второй, импульсивный, взрывной, принимающий спонтанные решения и совершающий необдуманные поступки. Интересный, компанейский и очень нравящийся девушкам. Из-за него я вылетел из института уже на первом курсе, ввязавшись в нехорошую историю с реализацией фальшивых билетов на концерты и спортивные матчи. Кстати, именно моя подруга Карина втянула меня в ту авантюру – Впрочем, уже неважно От более тяжелых последствий меня тогда выручила полученная повестка в армию. Очень даже хорошо, что два разных характера. Это может иметь весьма интересные последствия. Впрочем, вернемся к теме. Андрей, как насчет того, чтобы начать жить заново? Видя абсолютное непонимание на моем лице, собеседник поспешил уточнить. Нет, не в смысле снова родиться и начать жизненный путь от неразумного младенца, я говорю о другом. Сохранив память, все накопленные знания и жизненный опыт, кардинально изменить свою жизнь, попасть в совершенно иной мир, неизведанный, первобытный, таинственный, опасный и при этом безумно интересный, это я вам точно обещаю. Предложение стало для меня совершенно неожиданным. Вот так сразу дать ответ я не смог и решил сперва уточнить один принципиальный момент. «Я правильно понимаю, что это будет вовсе не земля?» «Да, вы все верно поняли», – сразу же подтвердил господин в старомодном костюме. «Никакого смысла начинать жить заново тут на земле нет». Большая игра на этой планете вошла в финальную стадию Итог ясен уже сейчас И хотя для человечества это был, так сказать, легкий уровень Никаких конкурентов, из опасностей только дикие звери Демоническим сущностям вход в ваш мир был закрыт Ваша цивилизация все равно уже прошла апогеи своего развития И неумолимо угасает, быстро деградируя И скатываясь в пассивное общество потребления Говорил собеседник уверенно и убедительно, однако я сразу же зацепился за одно несоответствие. Если демоническим тварям вход в наш мир закрыт, откуда тогда взялись многочисленные сказки и легенды о встречах с ними и даже упоминания в религиозных текстах? Откуда люди вообще тогда знают о демонах? «Андрей, очередное очко в вашу пользу», – довольно усмехнулся собеседник. «Вы весьма проницательные. Вот только нужно различать возможность вызова одиночных демонических существ при совершении сложных ритуалов и полноценное демоническое вторжение. Кстати, заметьте, драконов в вашем мире тоже нет, но практически у всех народностей имеются мифы про них». Хотя драконы были в предыдущей, давным-давно закончившейся большой игре, в которой вы, люди, оказались успешнее расы атлантов и вытеснили их. Предыдущая большая игра, атланты... Ах да, диалоги Платона, исчезнувшая древняя Атлантида, уничтоживший её великий потоп и всё такое. Похоже, мой жутковатый сосед имел в виду ту древнюю доисторическую эпоху. Выходит, и драконы тогда обитали? «С демонами и драконами понятно», – согласился я с доводами собеседника. «Но почему человечество прошло пик развития? Мои глаза говорят как раз об обратном. Высокие компьютерные технологии, спутниковая связь, полеты в космос. Вы так и не вышли полноценно в космос. Возможно, и будет построена временная база на Луне, но это ваш предел. Компьютерные технологии – обманка, отвлекающая вашу расу от проблем реального мира». Наука же в чистом виде свернулась, обслуживая сейчас лишь интересы корпораций и способствуя их наживе. К тому же за все тысячи лет человечество так и не смогло объединиться, а сейчас разобщенности в мире даже больше, чем было тысячу или десять тысяч лет назад». Увы, для вас, люди, вы проиграли. Причем проиграли не внешнему врагу или конкурирующим разумным расам, а неодушевленному предмету – деньгам. Обидно было слышать такое. Я и хотел бы возразить, вот только понимал, что мой собеседник во многом прав. Человечество сейчас находилось дальше от покорения звезд, чем было еще 30, а тем более 60 лет назад во времена Гагарина и Королева. Во главе всего сейчас были поставлены деньги, деньги и еще раз деньги. Полеты к дальним планетам и звездам чрезмерно дороги, не сулят никакой прибыли, а потому не интересны И никакой надежды на улучшение ситуации в будущем, поскольку к власти во всех развитых странах, определяющих политику человечества в целом, прорываются лишь самые богатые, лживые и беспринципные, абсолютно не заинтересованные в изменении сложившейся ситуации. «Все именно так, Андрей!» Снова похвалил меня жуткий собеседник, в сверхъестественных способностях которого я уже нисколько не сомневался. Достаточно было на каком-то этапе развития человечества подкинуть вам идею денег, а затем политического строя, при котором у власти оказываются самые пронырливые и подлые, и ваша цивилизация была обречена. Даже мои оппоненты по большой игре это признают и уже почти готовы объявить о своем поражении в этой партии. Именно поэтому в новой игре условия стали другими. У человеческой расы появились конкуренты, причем даже несколько. Вовсе не обязательно они станут врагами вам, людям, хотя с вашей человеческой природой конфликты с конкурентами считаю неизбежными. Зато участникам большой игры предоставлен целый мир с безграничными возможностями. Каждый может стать кем хочет, и это вовсе не пустые слова. Можно отрастить себе крылья, можно дышать под водой, можно всё, а ещё по нескольку жизней на каждого. Это интересное новшество, предложенное другой стороной, поскольку именно страх потерять единственную жизнь зачастую ограничивал светлые порывы человеческой натуры и особенно тягу к познанию нового. Но главное условие – Для чистоты эксперимента в новый мир идут только добровольцы, полностью осознающие важность и необратимость этого шага. Силой или хитростью никого заманивать нельзя. Так что я жду вашего решения, Андрей. Новый неисследованный мир? Несколько жизней? Очень даже интересно. Внутренне я уже определился с выбором, тем более, что альтернативой была скорая смерть от ножей бандитов. Да и, скажу честно, здесь меня ничто не удерживало. Родители умерли, любимая девушка изменила и ушла к другому, друзья, школьные разъехались, в армии же я особо близко ни с кем из сослуживцев так и не сошелся. По крайней мере, не до такой степени, чтобы посчитать кого-то близким другом». Единственным родственником у меня осталась старшая сестра, но у нее уже была своя семья и отдельная жизнь, и непутевому младшему брату в этой жизни не было места. Сейчас сестра со своим мужем и двумя детьми улетела на курорт, меня же оставила присматривать за квартирой. Мой отъезд ее не сильно расстроит, а возможно, даже и обрадует. В общем, решение я принял, о чем сразу же сообщил собеседнику». Мудрый выбор, Андрей. Признаюсь, далеко не на каждого потенциального игрока я трачу столько времени. Обычно при известии о скорой гибели человек, не раздумывая, соглашается на всё, лишь бы избежать смерти. Вы несколько иной. И мне действительно интересно было с вами общаться. А потому я сделаю вам подарок. Даже два подарка. Во-первых, Андрей, у вас будет 10 жизней, а не 9, как у всех остальных... Во-вторых, что даже ценнее одной дополнительной жизни, я дам вам сутки на сборы. Обычно находящиеся на грани смерти люди такой роскоши не получают, входя в новую игру, лишь с тем, что имеется при себе. Так что цените мое хорошее отношение. Завтра ровно в 9 вечера выходите из квартиры сестры и не забудьте прихватить котенка, подобранного вчера на улице, иначе... Его голодная смерть в запертой квартире будет на вашей совести.